Глава двадцать восьмая. Табита Вайерс. Девушка недоверчиво смотрела на живого Джейкоба и просто поверить не могла, что все обернулось настолько хорошо. Она прекрасно помнила тот день, когда черный крестик мог лишить жизни одного из них и просила Великого сделать так, чтобы случай решил эту сложную задачу наилучшим образом. Но даже Табита, которая верила в силу Великого, не могла поверить, что его воля будет столь милосердна, хотя имел ли бог к этому хоть какое-то отношение, или это она сама помогла сохранить эту жизнь. Вайрс вздрогнула от собственных мыслей. Ей всё ещё трудно было потерять веру, что давала ей силы жить и двигаться дальше. Раньше она бы даже мысль допустить не посмела, что всё может быть несколько прозаично. посчитала бы того, кто об этом заикнётся еретиком. Но что делать, если эти мысли появились после разговора с настоящим еретиком? Солнце припекало, лето было в самом разгаре. Академия чародейства и ведьмовства осталась далеко позади. Гвин и Ноа уехали на север. Джейкоб сказал, что пока будет двигаться на юг, они с Найтджелом не сговариваясь, выбрали запад. Милрот рыдала и то и дело протирала покрасневшие щеки батистовым платочком. На все уверения подруг, что они точно еще встретятся, она никак не реагировала и только начинала громко всхлипывать. Гвин даже замахнулась, чтобы стукнуть плаксу, но в последний момент передумала и просто обняла леди Вантемпф. Прощание было коротким, на этом настояли искатели. Найджел утром получила письмо от главы. Пора было торопиться. Милред в который раз повторила, что пока останется в академии и если что, сможет о себе позаботиться. Никто не стал её уговаривать, подруга доказала, что это на самом деле так. И все уехали. Сначала Табита неловко чувствовала себя наедине с Найджелом и всё никак не могла понять, что поменяло её отношение. В тот день, а точнее, ночь, когда они обсуждали некроманта и возможную причастность Карвина к тому делу, она поймала себя на мысли, что ей нравится происходящее. Восхищает третий курсник, который столько знает о магии, который может колдовать без слов. Он даже научил Вайрса этому приёму, и тот ей несколько раз уже успел пригодиться. Когда я узнала, что он еретик, Поняла девушка на второй день путешествия, когда Грискер и Конвал остались позади. "Ты уже решила, куда именно направишься?" спросил в один из вечеров Харви, когда они ужинали на первом этаже дешёвой таверны на перепутье. В зале было шумно. Все куда-то ехали, спешили. Были тут и простые путники, и торговцы, и даже наёмники с большими мечами. Нет. Ваерс не согласла. Мне некуда ехать. А цель? Выжить, насмешливо отзвалась она, делая глоток кислющего вина из кружки. Вздрогнула и вернулась к жидкой каше с кусочками мяса. Но это ведь не цель, заметил он. Члены моей семьи оказались ужасными людьми, протянула она. не отрывая взгляды от желтой субстанции в тарелке. И все они мертвы. Мстить за них, даже если бы я могла, не хочу. В другую академию поступать тоже. Хватит с меня пока обучения. Мне кажется, тебе и обучаться особо не нужно, проговорил Найджел. С твоими умениями не стоит этому посвящать жизнь? Угу, буркнула девушка. Вот только об умениях этих знать никому не стоит. Ей было непривычно, что кто-то знает о том, что она может видеть магию и взаимодействовать с ней без заклинаний. Пусть и не всегда это получается, пусть и не всегда это даже возможно, но ведь если потренироваться... В северной столице есть небольшой город Юва. Харве отпил из своей кружки и вздрогнул точно так же, как Табита. Это показалось ей забавным, и девушка улыбнулась. «И что в этой Юве?» — поддержала она разговор. «По моим сведениям, там довольно хорошая гильдия наемников, и им бы мог пригодиться хороший маг». «Я не буду убивать людей», — вспылила она. «Да так громко, что с соседнего столика на нее покосился один из мужчин с мечом». Табита смутилась и уже тише добавила, «Великий этого бы не одобрил». «Ну, во-первых». «Наемники сами выбирают себе задания, а чародеев чаще отправляют на защиту, сопровождение, может, поиск. Ты же не палач. А во-вторых, ты уверена, что твой бог был бы против?» Этот вопрос заставил Вайерс напрячься. Она уже готова была сказать в лицо бывшему искателю истины что-то оскорбительное и встать из-за стола с грохотом отодвинув стул». Но следующие его слова заставили девушку замереть на месте. Ты хоть знаешь, как на самом деле звали того, кого ты называешь великим? Что? Вопрос бывшего искателя застал её врасплох. Она не знала, в храмах никогда не называли его имени. Имя Великого Тистум. Это есть в древних хрониках. вновь щедро поделился с табитой знаниями Найджел. В них же говорится, что все началось с битвы в небесных чертогах. Противником Тистума был Брилум, и они были братьями. «Это какая-то еретическая уловка?» — фыркнула девушка, но замерла, почему-то не желая прерывать его рассказ. «Нет, просто легенда», — пожал плечами парень. «Или история. Ну...» Как посмотреть? Мне продолжать? Девушка прикусила губу, не зная, что ответить. С одной стороны, ей было интересно, а с другой, он ведь мог лгать, как и много раз до этого. Но зачем ему это сейчас? Через несколько дней или недель их пути разойдутся, чтобы сейчас не сказал Найджел, она не пробудет с ним дольше, чем потребуется. Продолжай. Это слово далось ей сложно. Хорошо. Харвы, казалось, ничего не заметил и, забывшись, отпил отвратительного вина из кружки. Парня перекосило, и Табита по-доброму улыбнулась. Храмовники говорят, что это Брилум развязал войну и погрузил земную твердь в пучину ужаса. Он призывал стихии и пытался уничтожить всё живое. Они не называют и его имени. Прищурившись, отозвалась девушка. «Это бог тьма». «Пусть так», — согласился Найджел. «Но теперь ты знаешь, как его звали раньше другие люди». «И что ты хочешь этим сказать?» Табита все еще не могла определиться, как относиться к этому разговору. «А то, что ты уже убедилась, духи стихии никому не подчиняются. Они сами выбирают, на чей зов откликнуться, а кого проигнорировать». Если бы духи подчинялись Брилуму, еретики были бы последователями того, кого ты знаешь под именем Бог Тьма. Тебита провела ложкой по поверхности остывшей каши. Субстанция налипла на обратную сторону ложки. Брилуму действительно поклоняются, добавил Харви. Этим занимается небольшая община на востоке. Они уверены, что история Тистума ложна, и всё на самом деле было наоборот. но тут я судить не возьмусь хочется всё же говорить о том, в чём я уверен ведь если тистум победил того, кто призвал стихии на уничтожение всего живого, то этим кем-то был вовсе не его брат хочешь сказать, что великий воевал с кем-то ещё даже этот вопрос для табиты оказался сложным ей не просто было говорить о своей вере, как о чём-то абстрактном Нет, я хочу сказать, что хромовники сейчас рассказывают две разные истории. Духи стихий могли бушевать на земле, а великий возродить жизнь уже после их буйств. Но бог Тмак к этому никакого отношения не имел, а значит, и не было спасения от истинного зла, лишь восстановление после буйства природы. Табита молчала довольно долго. Всё услышанное пробуждало в её душе протест, недовольство, даже злость. А потом она неожиданно для себя усмехнулась. Хорошая попытка, еретик. Она назвала его так в шумной таверне, но всё же сделала это очень тихо. Знаешь, пожалуй, теперь у меня есть цель. Да. Харви опять потянулся к кружке, но на этот раз вовремя опомнился. И какая же «Раз мне подвластно чуть больше, чем простому магу», задумчиво протянула она, рассматривая потолок, «я докажу, что еретики зря поклоняются духам природы и восстановлю истину о богах». «Пойдешь к ревнителям?» — холодным тоннам спросил он. А Вай раскачнула головой. «Нет, если только дорога не занесет. Мне важна правда». «Не уж поверь». Она наклонилась над столешницей и посмотрела ему прямо в глаза. Я разберусь, чьи высшие силы меньше лгали, еретик. Что же? Найджел Хитров усмехнулся. Я бы дождал твоего вердикта. Табита Вайрс вздрогнула и вернулась в тот час, когда она в компании Найджела и Джейкоба стояла у огромного здания с вывеской, на которой подсвечивалось название Дикий вепрь. Двери открыли, заметил Джейкоб. Стражи и впрям распахнула двери, начала проверять билеты, столб повторения потихоньку уменьшалась. Мы идём? Найдл кивнул в сторону входа. Вот теперь да, Табита усмехнулась и махнула переходящей дорогу паре. Гвин и Ноа переругивались на ходу, глотая летящий с неба снег. И, кажется, не сразу заметили остальных. И когда до них оставалось всего несколько шагов, оба замолчали. "И как ты его ещё не загрызла?" пошутил Найджел. У Милтон вздрогнула и резко вскинула голову, обвела взглядом всех и задержалась на Джейкабе. Но ну, а тоже охнул, увидев старого друга. "Ты потом мне всё обязан рассказать", погрозил он тому, кто скрыл от всего мира древний и опасный артефакт. К вин идём. Табитта забыла обо всём, схватила подругу за руку. Они успеют поговорить обо всём, но потом. Сейчас должен начаться первый концерт Милред Вантемп. "Ненавижу концерты", прорычала леди Севера, покорно следуя за подругой. "А я просто не могла пропустить возвращение проклятых неизвестностью", рассмеялась Варс, на мгновение становясь простой девчонкой. каких пруд-прудий в городах. У них теперь ещё и солист появился, Уиллтон вздохнула и начала орудовать локтями, пробивая дорогу. Она должна была оставить свои поиски на несколько дней ради этого концерта, подумала Табита и улыбнулась. Ждать пришлось недолго. Только все заняли свои места и затихли, как на сцену вышел высокий светловолосый и светлоглазый мальчишка. Он тащил за собой Милред так, будто сама бы она не вышла. Ярко-зеленый наряд, уложенные рыжие кудри. Леди Ван Темпф, должно быть, долго готовилась к этому выступлению. А потом она запела. И утобит-то перехватила дыхание. Она уже слышала, как поет подруга, но сейчас... Это было что-то совершенно другое. Какая-то магия, будто все слова солистки обретали цвета и формы. Она всегда умела красиво рассказывать, подумала Табита и прикрыла глаза, наслаждаясь песней о каком-то чудесном крае счастья. Этой песни она не слышала, что-то новое и такое чувственное, будто голос самой души. Концерт продолжался. Они исполняли песню за песней, и в какой-то момент Вайрс поняла, что стоит очень близко к кому-то высокому. Попыталась обойти человека, чувствуя себя смущённой касанием плеча от чьёто грудь, обернулась и встретилась взглядом с Найджелом. Щёки поили жаром. Дура, мысленно отругала себя девушка. Еретика, смущаешься. Наджил почему-то усмехнулся, оглянув на Вайрс. Я потом вернулся глазами к сцене. И только через несколько мгновений Табита поняла, что задержала взгляд на точёном профиле парня, засмотрелась на то, как отражаются огоньки в его ярких синих глазах. Опомнившись, она вновь тряхнула головой и теперь уже вернулась к тому, зачем сюда пришла. Голос Милра трогал до глубины души, и отвлекаться было равносильно преступлению. Но, как и всё хорошее, концерт закончился. Зрители ломанулись в сторону выхода, шумно обсуждая новых солистов. А вот Гвин за Мирла на месте, схватив за руку Табиту, из-за настойчивости и силы леди Севера у толпы не получилось их снести. А когда в зале почти никого не осталось, Табита услышала разговор. «Ну что, зайчиха, отлично справилась!» «Ты обещал мне какао с кремовым сахаром!» Дрожащий голос девушка ни с чьим бы не спутала. А когда из-за кулис вновь показались все участники группы бардов, она улыбнулась. Несколько мгновений Милред их не замечала, а потом... «А-а-а! Таби! Гвин!» Взвизгнув так громко, что Ноа охнул и приложил ладони к ушам, леди Вантемв просто спрыгнула со сцены и кинулась к подругам, счастливо повизгивая. Табит рассмеялась, обнимая новоявленную певицу. "Вы приехали, приехали!" радовалась та, прыгая на месте. "Найджел, Ноа, Джейкоб!" Им тоже досталась порция крепких объятий с повизгиванием. Непустя, они не были так дружны и близки, как подруги. Два ярких события тесно переплели линии их судеб. "Зайчиха, представишь меня своим друзьям?" Это был второй солист. Он единственный не поспешил за другими на улицу, а остановился рядом. "Ой, Милруд присел от испуга. Давай потом я. У нас у нас дела. А как же какао? В следующий раз." Скорчила умаляющую мордочку она. Парень вздохнул, кивнул и оставил Милред одну. «Ой, как много вы должны мне рассказать!» Леди Вантемп продолжала подпрыгивать на месте от счастья и периодически пыталась всех еще раз обнять. «Обязательно!» Табита подхватила подругу под руку и потащила к выходу. «Я узнала, что поблизости тут есть одна таверна с прекрасной кухней». «Отличная идея!» — отозвалась Гвин. «А то я голодный, как волк!» Ноа хрюкнул и рассмеялся, за что получил вполне заслуженный подзатыльник от Валькирии. Они вышли на улицу все вместе, но на этот раз впереди их ждало только вкусное вино, дружеская беседа и хороший зимний вечер в тепле. Снег продолжал сыпаться на землю белоснежной трухой, но при этом на небе отчетливо проступили контуры полной луны. Табита Вайерс на мгновение замерла, засмотревшись на нее, и подумала о том, что привело их всех сюда в этот день, о том, какой тропой шел каждый из них, и какие боги кого оберегали. А потом моргнула и улыбнулась, глядя на ждущих ее друзей. Друзей, в число которых входили сразу три еретика. И шагнула к ним. Она решила, что в прошлое всегда можно вернуться с помощью воспоминаний, пережить все приключения и разгадать многие тайны ещё раз, но сейчас перед ней было будущее, и оно куда увлекательнее. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.